Глава 9. День выдался жаркий, непривычно для середины августа в средней полосе. К обеду работать на раскопе уже было невозможно. Почти все рассосались. Остались только самые стойкие, но и они постоянно бегали в соседний ларек за минералкой. Так что мы отметились у Тима и направились к набережной Каменке познакомиться с владельцем видеосалона Серым. Но перед этим остановились у передвижной точки с пирожками. «Что есть, бабуль?» — спросил я у пожилой продавщицы. «Да все есть, ребятки!» Женщина радушно улыбалась, да и вообще была похожа на старушку из старых советских киносказок. На ту, которая говорила, что кто слушал, тот молодец. «Жареные есть, с капустой, с мясом, с луком и яйцом. Белиши есть, пицца!» Я проглотил подступившую слюну. Боже мой, пицца! Та самая, из девяностых, что-то вроде крупной ватрушки, только вместо творога или повидла туда клали сыр и дешевую копченую колбасу. Раньше я б такой даже в рот не взял, но сейчас какая-то ностальгия взяла. — Мне тогда одну пиццу дайте, — попросил я. Потом один пирожок с луком и яйцом и с капустой один. — А мне сосиску в тесте. Вон у вас, я вижу, — сказал Дюс. Денег у нас пока не особо, но выбора нет. Кушать надо, а уличная выпечка — это доступный вариант. Расплатились, потом зашли в продуктовый комок за водой. Друг порывался взять газировки, но я настоял на минералке. Какая нафиг сладкая вода в жару? Только еще сильнее жажда мучить станет. Насытившись, мы пошли к зданию с видеосалоном. На входе стоял все тот же озик, который приветливо замахал нам. «Здорово, парни!» — сказал он, пожимая по очереди руки. «А что без девчонок сегодня? Кинули?» Он хмыкнул. Дюс покраснел от накатившего гнева, но я успокоил его, мягко похлопав по плечу. «Нет, наши правильные, не Динамо», — ответил я Озику. «Просто мы по делу. С Серым нас познакомишь?» Патлатый в своих неизменных круглых очках, как у кота Базилио, смерил нас недоверчивым взглядом. «А что, подработать хотите?» — спросил он. «Так вакансий нет, парня. Вы лучше на заправку загляните. Там подай, принеси требуется. Пистолеты в баки вставлять, помыть там, подмести. Работа не супер, но платят нормально». «Да нет, у нас другой интерес». Я покачал головой. «Дело выгодное». «Деловой нашелся», — хмыкнул Озик. «А что ты решил, что Серый захочет с тобой общаться?» «А ты перед ним за меня поручишься», — уверенно сказал я. И если Серому понравится моя идея, как в десятки раз увеличить прибыль от салона, то и тебе явно перепадет. На лице Озика заиграли оттенки сомнения и одновременно работа мысли. Свои круглые очки он снял, чтобы получше меня рассмотреть, и теперь его легко можно было читать, почти как открытую книгу. И да, мне знаком этот блеск в прежде мутных, словно рыбьих глазах. Скажем, что ты помогал мне ее дорабатывать. Подлил я меда в ловушку. А чтоб ты не оставался в неведении, скажу пару слов. Видеосалон на открытом воздухе. И это только начало. Пока я крутил в голове разные варианты, вспомнились американские автокинотеатры и уже отечественные любительские просмотры фильмов на территории парков с проектором и белым экраном. Здесь мы, конечно, ограничены в техническом плане, Но если есть мозг и чуточка фантазии, то, возможно, все. Правда, сейчас это только замануха, чтобы скормить ее озику. Самому Жогину я планировал предложить другое. «Экраны в голливудском кино видел?» — подсказал я парню, чтобы он поскорее заглотил наживку. «Приезжают зрители на машинах и фильмы смотрят. Вот что-то типа такого, но попроще и без лишних вложений, зато с большой окупаемостью». «Ладно», — поколебавшись, решился потлатой. «Пойдем, познакомлюсь с Серым. Только идея наша общая». Он остановился и, произнеся это, внимательно на меня посмотрел, ожидая подтверждения. «Как договаривались?» — заверил я. И Озик удовлетворенно кивнул. В зале крутили полицейскую академию. Зрители громко хохотали. Перевод был классический для этого времени. Одноголосый, гнусавый. Ну и то хлеб, как говорится. До возрождения кинотеатров еще оставалось несколько лет, и пока на вершине цепочки именно видеосалоны, крутящие ленты с полуподпольной озвучкой, которые на обычном ТВ не увидишь. «Сюда!» — шепотом сказал Лозик и провел нас к одной из закрытых комнат. «Здесь подождите!» Приоткрыл дверь, дождался разрешения войти и с порога начал пересказывать мою идею, сильно исказив смысл. Его собеседник, которого мы не видели, отвечал вполне себе интеллигентным тоном. «Никакой блатной гнусавости, ни слова матом. Может, и договоримся?» «Короче, парни остальное расскажут». Озик распахнул дверь и, тряхнув своими патлами, пригласил внутрь. Раньше это, наверное, была комнатка для прислуги, а во времена Союза чей-то кабинет. Сейчас его занимал вполне себе добротный деревянный стол. За которым на кожаном кресле восседал молодой мужчина в дорогом с виду пиджаке и с прирезанными гелем волосами. Причем, по всем правилам того времени, прическа напоминала парик и блестела как панцирь. Располагайтесь, парни, улыбнулся хозяин кабинета. Повезло, серый оказался не блатным и не тупым барыгой. Есть у меня подозрение, что он хорошо разбирается в своем продукте. Да и вообще, я его, оказывается, знаю по прошлой жизни. Сергей Жогин. Предприниматель привстал и протянул руку, поздоровавшись с нами по очереди. Вадим Каменёв. Представился я. А это мой друг, Андрей Зиновьев. Как революционеры. Да, нас часто так называют. Если Тим на раскопках повторял эту шутку из раза в раз, то от Серого или Сергея Жогина мы ее слышали впервые. А еще я окончательно вспомнил, кто он такой. Если это не совпадение, то в Новокаменске моей прошлой жизни Жогин владелец сети районных кинотеатров. Выходит, он начинал как хозяин видеосалона, потом перешел в следующую лигу, выкупил Старый Октябрь, потом на бюджетном софинансировании открыл несколько залов в крупных поселках и деревнях района. Что ж, это радует, найти общий язык будет проще. «Так что ты мне хотел предложить, Вадим?» Вежливо улыбнувшись, спросил Жогин. «Как-то искусственно он это делает, что ли?» «Серый, это мы вместе придумали!» Поспешил вставить озик, но владелец салона остановил его жестом. «Иди к посетителям», — сказал Жогин. «Спокойно, но требовательно». Патлатый тряхнул головой, вздохнул и вышел, делая мне по дороге какие-то знаки. Закрылась дверь в кабинет, и наш собеседник вновь повернулся ко мне. Только теперь смотрел уже не так дружелюбно, хоть и с любопытством. «Итак, у вас пять минут, и то только потому, что вы заглянули в удачный момент». Встреча отменилась. «А еще...» — он неожиданно усмехнулся. «Наглость второе счастье. Даже интересно, что у вас там?» «У нас с Андреем есть мысль, как расширить ваш бизнес». Начал я. С Данилой мы поговорили... Он внес кое-какой конструктив. Да ладно! Жогин махнул рукой. Не рассказывай, конструктив он внес. Ха! Это племянник мой, знаю его как облупленного. Нет, он неплохой малый, порядочный, в теме разбирается. Но на двигатель прогресса не тянет. Так что давай Вадим, ближе к делу. Время идет. И мы его ценим, подхватил я. Недаром же говорят, что время это деньги. А у вас этот ресурс работает в холостую. Ты о чем? — нахмурился Жогин. — У вас же тут несколько помещений. Я неопределенно обвел рукой вокруг. Можно оборудовать еще несколько залов и собирать больше народу. Временные затраты те же, а выхлоп больше. Финансовая нагрузка тоже. Бесслобно парировал Жогин. Или ты думал, что дополнительная аппаратура бесплатно выдается? — Если знаешь такие места, расскажи. А я не говорил, что расширение — это исключительно увеличение количества зрительных залов. Возразил я. Как насчет того, чтобы расширить формат? Продолжай. В глазах бизнесмена блеснул огонек. Есть несколько вариантов. Я начал издалека, чтобы сразу не выдавать свою главную идею. Например, поблизости набережная. Как раз еще небольшой пятачок полукруглый, куда можно стулья поставить. Летний зал, назовем это так. «Допустим». Киношник задумался, но было видно, что он ожидал большего. «У меня есть еще видеодвойка, но ставить ее в окно — точно не лучшая мысль. Никто же платить не будет, все так начнут приходить». Изображение на экране такое себе. Я улыбнулся. «Так что разве только слушать придут? Можно цены в два раза ниже сделать, чем в обычном зале. А еще можно не только кино показывать, но и трансляции спортивных мероприятий. Причем по иностранным каналам, если спутниковое ТВ настроить. Можно кафешку добавить, чтобы на заказах еще зарабатывать. Даже две, внутри и снаружи. С кофе-баром и легкими закусками вроде воздушной кукурузы. И потом, я ведь не сказал, что телек нужно в окно выставлять. Жогин прищурился, потом расхохотался, даже слегка ладонью по столу застучал. Посмотрел на меня, на Дюса, которого я посвятил по дороге в детали, и который пока молчал. «Я ж говорю, Даня точно никаких конструктивных идей не предлагал», сказал владелец видеосалона. «Телек в окне — это его идея». «Ну...» Я снова улыбнулся, вспомнив, какую чушь Озик нес за закрытой дверью. «Он ведь тоже радеет за бизнес, и показать себя парню хочется, но мы отвлеклись». «Подытожим. Летнее кафе с просмотром кино. Раз. Трансляция спортивных мероприятий. Два...» «Бар, чтобы зрителям попкорн продавать, газировку и кофе с чаем» — «три». «И, наконец, аренда компьютерной техники» — «четыре». На последнем Жогин заметно оживился, но постарался тут же не подавать виду. Сложил руки в замок и подался вперед. «Так, ладно. На чистоту, парни. Вы ко мне пришли, поделились идеей. И что мне мешает сказать вам спасибо, отправив на все четыре стороны?» «Кроме вашей совести, ничего». Я пожал плечами, и предприниматель едва слышно крякнул. «А еще вы можете воспользоваться нашей идеей, вот только это рискованно, потому что достаточного понимания, как это сделать, у вас нет. А мы можем подготовить вам бизнес под ключ, рассчитать все, подготовить, настроить и подключить. Или сделать все то же самое для одного из ваших конкурентов». «Логично», — кивнул Жогин. «И что требуется от меня, если я соглашусь?» «Партнерство?» — ответил я. «Мы запускаем совместный бизнес. Ведем его, консультируем вас, берем на себя все рабочие моменты. Этим будет заниматься Андрей. Он технарь, может заниматься настройкой аппаратуры, установкой, проводкой и подключением». «Я понял», — засмеялся Жогин. «То есть ты, Вадим, на самом деле хочешь открыть свой бизнес, но денег у тебя нет?» И ты таким хитрым способом предлагаешь мне впрячься. Я предлагаю вам инвестировать, — поправил я. Вы вкладываетесь и получаете прибыль от доли в проекте. Плюс мы берем на себя рекламу, обеспечивая одновременно клиентский приток в видеосалон и в компьютерный зал. — То есть к вам будут приходить люди, чтобы в компьютер играть? Жогин прищурился. — А ко мне, чтобы кино посмотреть и кофе попить. — Вроде того улыбнулся я. Причем кофе, купленный у вас, можно будет и в компьютерный зал брать. И, кстати, компьютеры бывают разные. Игры для них тоже. А еще есть специальная техника исключительно для игр. Тут уже доверьтесь нам. Что ж, бизнесмен, усмехнувшись, поднял бровь. Согласен, в компьютерах я разбираюсь значительно хуже, чем в фильмах. И тебе удалось меня заинтересовать. Но где гарантии, что я дам тебе денег, а ты не исчезнешь? «Можем заключить договор», — предложил я. «Скажем, договор оказания информационных услуг. Или рекламных. Или вы можете поручиться, чтобы мне дали кредит в банке». Жогин снова расхохотался. На этот раз — дольше. Потом открыл один из ящиков стола, повозился там и положил на стол передо мной купюров в 50 долларов. «Это тебе задаток, Вадим, за наглость», — отсмеявшись, сказал он. «Ну и за озвученные идеи». Не буду скрывать, они мне понравились. А по поводу компьютеров я согласен предоставить тебе помещение. Это мой вклад или, как ты там сказал, моя инвестиция. Прибыль будем делить 50 на 50. Затраты на тебе. Кроме затрат на крышу. Парировал я, даже не шелохнувшись в сторону денег. Что? Мы же взрослые люди, Сергей. И бандитам сейчас все платят за крышу. Раз прибыль пополам, значит, и затраты на ракетиров тоже напополам. Насчет остальных деталей договоримся. Разумно. Жогин подумал, внимательно глядя на меня. Потом согласно кивнул. А ты не так просто, Вадим. На простоте не заработать, улыбнулся я. А теперь, чтобы показать серьезность наших намерений, расскажите, что вы можете предложить нашим клиентам. Не понял. Нахмурился Жогин. Чем вы лучше других? — пояснил я. — Как мне вас рекламировать? Когда мы начнем, на что делать упор? Каковы ваши конкурентные преимущества? Я ж буду привлекать клиентуру не только к себе, но и к вам в салон. И начну уже в ближайшее время, причем по своему авторскому методу. Потом мы подведем промежуточные итоги, и вы сможете оценить эффективность. Под авторским методом я подразумевал холодный обзвон, который в России начала 90-х еще не в ходу. А я, во-первых, обкатаю стратегию с учетом текущих реалий и, во-вторых, начну формировать клиентскую базу. Жогин станет первым. Молодец! Наш собеседник посмотрел на меня уже немного другим взглядом. Тогда вот тебе преимущество. Мы работаем без выходных и до поздней ночи. Так больше никто не делает. И фильмов у нас больше, и меняем их чаще. А еще я беру твою идею с кафе и летним залом. Плюс бар. Достаточно? Вполне, кивнул я. Тогда вот еще. В качестве бонуса и жеста доброй воли с нашей стороны. Андрей? По дороге я закинул Дюсу несколько мыслей, чтобы и он входил в бизнес, шевелил мозгами. Пусть он, помимо технических навыков, развивает еще и умение генерировать идеи. Как он сказал тогда, в прошлой жизни, все делал он, а сливки получал я. Что ж, Дюсыч, Вот тебе шанс начать по-другому, да и мне тоже. «Мы знаем, что у вас нет видеопроката», — уверенно начал он. «Кассеты дают в городском салоне и у ваших конкурентов, я имею в виду Судакова. Но услугами пользуются те, у кого есть свои видеомагнитофоны, а мы предлагаем вам поставить видеодвойку в основной зал, закупить еще технику и давать на прокат сами видеомагнитофоны». Так в городе тоже делают, еще со времен перестройки, но... Еще ведь телеки нормальные можно давать, к слову. У большинства пока старые советские, еще и черно-белые у многих. Тут можно ввести прогрессивную модель скидок, и если человек берет сразу комплект, то давать дешевле. То же самое с кассетами. Причем не только видео, но и аудио. Еще вариант – доставать фильмы по заказу. В собственном стиле в тот же прокат, но с платой за доп. услугу. «А еще...» Я тихонько пихнул ногой Дюса. А то он увлекся и чуть было не раскрыл все наши бизнес-идеи. На самом-то деле аппараты на время еще и вправду при СССР давали. И прокат видеокассет тоже был на потоке. Дюс в этом плане был лучше меня подкован. Он знал все подобные конторы в городе. Поэтому-то и просветил меня, указав, что на набережной только просмотр. И берут они частым обновлением ассортимента и почти круглосуточной работой, о чем еще сам Жогин сказал. Но, как говорится, нет предела совершенству. Жаль, конечно, что не удалось уговорить его помочь оформить кредит или выделить денег напрямую, но у меня, к счастью, есть альтернативные варианты, откуда взять средства. От самого Жогина мне фактически нужна база и его подвязки с криминальным миром. Потом, когда я обрасту собственными знакомствами, уже будет проще. Окей, парни. Бизнесмен крутанулся на кресле. Теперь я вижу, что с вами можно вести дела. Полтинник вы сейчас точно заработали, а вместе, надеюсь, мы заработаем в тысячу раз больше. С вами тоже приятно иметь дело, Сергей. Я встал, левой рукой сгреб зеленую купюру, а правую протянул Жогину, и он крепко пожал ее. Вечером мы, как и договаривались, взяли девчонок и пошли на лодочную станцию. Правда, и на сей раз не обошлось без эксцессов. В безоблачном синем небе горел яркий закат, причем солнце еще слепило, и я не сразу заметил нескладную фигуру в давно нестиранном солдатском камуфляже. Не здороваешься, Каменев! Дорогу заслонил Саня Лещенко, плохо выбритый, явно пребывающий в многодневном запое. «Нехорошо это. Или перед бабами стесняешься, а?» «Зиновьев, и ты туда же, мля!» «Привет, Саня!» Я протянул руку, и Лещенко, смутившись, ответил на жест. «Извини, друг, не заметил на солнышке. А вот перед девчонками извинись, пожалуйста. Не по-мужски их так называть». Саня задумался. В отличие от Ромахи, Тонны и других подобных персонажей, Его нельзя было назвать хулиганом, пусть и чувствовались в нем замашки гопника. В школе он был уверенным середнячком, а в армию пошел по собственному желанию, и там его ждал неприятный сюрприз. В его представлении это было мужское братство, серьезное дело, как в книгах Бориса Никольского. Реальность оказалась совсем иной. «Думаешь, если мне по башке табуреткой фигачили, то у меня и мозг атрофировался?» — наконец сказал Саня. — Хориан там плавал, Каменев. Не дождетесь. А вы, девушки, извините, бойца, попутал. Был неправ, признаю. — Все нормально, Сань. Дюс вежливо, но при этом настойчиво отодвинул обеих девчонок и загородил их собой. Пожал Лещенко руку. — И ты извини нас свадиком. Вадиком. — Парни! Тот переводил взгляд с Дюса на меня, от неожиданности не зная, что и ответить. В прошлой жизни мы просто его сторонились. А если разговаривали, то старались затрагивать нейтральные темы и при случае быстро закончить. Не знаю пока, что можно сделать, но один он не справится. «Слушай, дружище», — начал я, — «давай-ка ты завязывай с синькой, ничего хорошего от нее ждать не стоит. А лучше приведи себя в порядок, и завтра пойдем с нами на раскопки». «Бабла нет вообще, пацаны!» Саня качнулся. «Спасибо, Вадик, я протрезвею. Чтоб мне башню оторвало». «Отрывать ничего не надо», — я покачал головой. «Просто давай завтра созвонимся, договоримся, скажем, на восемь. Позанимаемся на стадионе, а потом двинемся к археологам». «Добро, пацаны!» Лещенко пьяно качнулся, потом снова пожал нам с дюсом руки. Криво улыбнулся девчонкам. «Леди, еще раз простите воина». Я еле заметно потянул друга и девушек за собой, чтобы не задерживаться. Саня, потеряв силы, развалился на лавочке, откинув на спинку голову. Поза у него была, как у застреленного. Не так не пойдет. Рассчитывать на то, что Саня просто завтра потянется на стадион, как минимум наивно. В прошлой жизни у меня самого тоже были проблемы с алкоголем. Но со мной хотя бы остался Дюс и другие. А вот Саня оказался предоставлен сам себе. Батя его погиб при тушении большого пожара. Мать работала на износ, таща на себе непутевого сына и парализованного деда. «Не позавидуешь?» «Надо его домой отвезти», — решительно заявил я. «Дюс, поможешь?» «Конечно. Девчонки, мы быстро!» «Ужасно!» — тихо сказала Ника. «Как можно так напиваться?» Лиза стояла молча, слушая наш разговор. «Согласен», — кивнул я. «Хорошего мало». «Но он наш друг, просто попал в беду. Нужно его вытаскивать. Сам он не справится». «Он сделал выбор». Ника вздернула носик. «Взрослый мальчик, его никто не заставлял пить». «Как и меня», — промелькнула мысль. «Я ведь тоже считал, что лучшее средство от всех душевных болезней — хорошая выпивка». «Ты права». Я не стал отрицать очевидное. Это был его выбор, и он оказался неправильным. Но человек заслуживает второго шанса. Дюс, пойдем. Ника по-прежнему недовольна. Вот только тут ей придется меня понять. В прошлой жизни я кинул Саню. Оставил наедине с проблемами. Сейчас так не будет. Давай, дружище. Я разбудил парня, который уже успел заснуть за прокинутой головой. Пойдем. Мы тебя до дома проводим, а тут и здесь солнечный удар схватишь. Саня всхрапнул, еле продрал слипшиеся от пьянки глаза, с силой отмахнулся, обматерив нас. Изо рта текут слюни, перегаром несет за километр. Может, ну его? Права он сам виноват. А ну пошли! Мой голос по-взрослому лязгнул. Дюс от неожиданности вздрогнул. Но самое главное, что Саня... Умерял свой пыл, присмотрелся, сфокусировал взгляд. А, <вр Lion> протянул он, это ты, камень. Домой пойдем. Он еще сопротивлялся, но вяло. Что-то начал нам опять загонять про то, что мы его предали, что всех предали, кто служил. Отсиживались на гражданке, сладко ели и мягко спали. Дюс пытался его образумить, что-то говорил, приводил какие-то аргументы. Но я покачал головой. Бесполезно, мол. Где ключи? Саня жил с матерью и парализованным дедом на первом этаже, недалеко от квартиры Дюса. Звонок был сорван, им явно давно не пользовались. Ммм, невнятное мычание и Саня сник. Понятно. Пробормотал я. Дюс, давай твоими откроем. Дверь в тамбур была хлипкой. Каркас, обитый арголитом. Сверху краска едкого коричневого цвета. Открыли, затащили уже полностью отключившегося Саню до его квартиры. Позвонили. Звонок не работал. Тогда постучали. За дверью раздались шаркающие шаги. В дверном глазке потемнело. «Кто там?» Неуверенно спросила мать Саня. «Здравствуйте, Любила Константинна. Память услужливо подсказала имя женщины. «Это Вадим Каменев. Я Сашу привел. Не успел я договорить, как загремел расхристанный советский замок. Дверь открылась вовнутрь, как это еще было принято в наших старых домах. Мать Сани бросила на нас с дюсом беглый взгляд, с ужасом уставилась на своего сына, безвольно поникшего на наших плечах. «Саша! Да что же это такое? Опять! Ребята, давайте его сюда, пусть проспится!» Спасибо вам, Андрей, Вадик. А я думала, вы перестали общаться. Саша так расстроился, он постоянно о вас вспоминает, особенно о тебе, Вадик. Она говорила и говорила, пока мы затаскивали обмякшее тело в комнату. Саня жил в маленькой. Большую занимали мать с дедом. Остро пахло экскрементами, ведь старик ходил под себя. А эта маленькая хрупкая женщина не вывозила на своих плечах и его, и непутевого Саню спевавшегося с первой космической скоростью. А я ведь помню ее другой. Они с моей мамой и мамой Дюса вместе выгуливали нас на площадке, водили нас в цирк, в городской сад. Веселая жизнерадостная женщина, которая подкосила смерть мужа и алкоголизм единственного сына. Кажется, я вспомнил еще кое-что. Перед своей последней отправкой в Чечню Саня женится на какой-то девчонке из деревни. Пропишут ее в квартиру. Потом, когда станет ясно, что он больше не вернется, вдова очень скоро найдет себе нового ухажера. В квартире начнутся пьянки. Первому уйдет дед, второй — мама Сани. Мне говорили об этом мои родители, когда я приезжал к ним с короткими визитами из Москвы. Я не особо слушал. А сейчас вот как огнем обожгло. Возможно, потому что и со своими я обойдусь потом. Не лучшим образом. Все это мельтешило в моей голове, пока мы укладывали Саню на кровать. Пока рядом суетилась его мама, пытаясь всучить нам скромные конфеты. Но мы отказывались, потому что знали, для них даже это редкость. Я смотрел на старые протертые ковры, пожирневшие обои, черно-белый горизонт с треснувшим экраном, заляпанные чем-то дверные ручки и выключатели. Мешок картошки в прихожей. Его дали какие-то сердобольные люди. Нет, не какие-то. Мои родители. В таких мешках дядя Максим с тетей Ниной передавали картошку и корнеплоды. Людмила Константиновна, я вежливо, но решительно прервал поток сетований. Мы завтра с утра ждем Сашу на стадионе. Напомните ему, пожалуйста. Мы договаривались. Конечно, Вадим. Он придет, он придет, обещаю. До свидания. Мы попрощались. Находиться долго в этой квартире я просто не мог. И не потому, что там было грязно. Душу сдавило от осознания, где я оставил друга, который переживал, что мы потерялись, и не мог выкарабкаться сам. «Наконец-то!» — покачала головой Ника. «Все в порядке?» Лиза по-прежнему скромно молчала. Не вмешивалась. «Да, довели до кровати, все хорошо», — кивнул я. «Боже мой, нормальный ведь парень был! До чего сам себя довел!» Ника слегка смягчилась, однако по-прежнему не особо сочувствовала Саня. «Но я просто не мог поступить в этой жизни так же, как в прошлой!» «Это и обидно», — проговорил я. «Мечтал в армии служить, сам пошел, а там его как на зло и сломали. Блин, его правда там в армии табуреткой били?» — ставил Дюс и кто-то вроде бы у него на глазах из окна выпрыгнул. После такого трудно держаться. Мы шли по роговику. Это был самый короткий путь к берегу каменки с лодочной станции. Улочка тихая, машины почти не ездят, и можно спокойно поговорить. Лиза все еще молчала, хотя Лещенко тоже знала по школе. Видимо, для начала хотела послушать, как к нему относятся в нашей компании. «И что?» сверкнула глазами Ника. «У меня вот сегодня такое было. На Карпинского соседи милицию вызвали. Там соседка 80-летняя. Из квартиры давно не выходила, потом вонь по всему подъезду пошла. Дверь вскрыли. Зашли вместе с бригадой медиков. А там... Женщина эта прямо в ванне умерла. Разбухла в воде от времени. «Лиза, что с тобой?» Я повернул взгляд в сторону поэтессы. Ее шатало. Лицо было бледно-зеленым. Если честно, история Ники и вправду была не для впечатлительных. Дюс приобнял Лизу за плечи, отвел ее в сторону. «Ну так вот», — продолжила Ника, — уже для меня одного. «И один из этих придурков-ментов не нашел ничего умнее, чем ткнуть в нее пальцем, а там газы». Короче, тело разорвало. И, как ты понимаешь, халаты бригады пришлось после этого отстирывать мне. Но я ж не пью. Ты права, согласился я, пытаюсь теперь забыть рассказанную ею историю. Но в то же самое время нельзя сравнивать людей в экстремальных ситуациях. Я вот не знаю, как бы сам поступил на месте Сани. Ну, ты бы точно не стал так пить. С жаром возразила Ника. Ты бы справился, потому что ты сильный, а он слабак. Я мысленно усмехнулся с легкой горечью. Вот оно. Я изменил собственную жизнь. И теперь девушка воспринимает меня совсем по-другому. Хотя еще пару дней назад я был редкостным хмырем, который готов был променять на гулянку друзей и даже отношения с той, кто мне нравится. «Сильный тот, кто умеет признать свою слабость», — твердо сказал я. «Не бежать от нее, а посмотреть в глаза и победить. Победить своего внутреннего дракона». Я помню эту пьесу. Ника вдруг стала неожиданно серьезной. Там еще говорится, что для победы над драконом нужно самому стать драконом. Примечание. Евгений Шварц убить дракона. Здесь и далее примечание авторов. Конец примечания. Что-то скребнуло у меня на душе. Даже как-то прохладно стало. Я потряс головой, отгоняя неприятные ощущение. В общем, решайте сами с Дюшей. Ника пожала плечами. «Но мне кажется, что Саша неисправим». Мне не хотелось спорить. Я докажу, что прав. Не словами, а действиями. Как раз вернулись Дюс с Лизой. И мы стали обсуждать «Властелина колец». Он тогда был редкостью, но в квартире Преображенских на полке стоял экземпляр на английском, оставшийся от умершей бабушки. Оказывается, она в свое время преподавала иностранные языки. вот ведь. Неожиданный поворот. Пока мы вспоминали детали книги, дошли мимо круглого здания коллектора до лодочной станции. Рядом тянулся дикий пляж, в моей прошлой жизни полностью заросший и растерявший былую популярность. А в девяностых он кишел отдыхающими. И наши с дюсом детства, а потом и юношества прошли на реке. На лодках мы тоже катались, только либо вдвоем, либо с друзьями. Теми самыми, Матвейчиком, Саней и Макароном. А теперь мы пришли сюда на двойное свидание с девушками. Катамараны решили не брать, остановились на яликах. Это как-то более романтично. Гребёшь и смотришь на свою избранницу. Заодно силу показываешь. Со слабыми-то мышцами на ялике делать нечего. Заодно тренировка. Ника оделась сообразно занятию. Голубые шортики, босоножки, только уже на низеньком каблучке, а сверху рубашка, которую она укоротила, завязав узлом на подтянутом животе. А вот Лиза, по всей видимости, своего тела почему-то стеснялась. В видеосалон она пришла в черном платье, и это оказалось для нее самым смелым поступком в одежде. Кататься на лодке она думала в длинной юбке, в скандинавском свитере и в шейном платке хотя жара стояла даже под вечер. Зато теперь я понимаю выбор Лизы. Сидеть в ялике на низкой скамейке в короткой юбке или шортах было смело. Признаться, Ника меня этим сильно отвлекала, поэтому я старался смотреть ей только в глаза. Девушке это понравилось, да и вообще обстановка располагала. Золотистый закат, спокойная река, тихий плеск весел и скрип уключен. Не хотелось думать ни о чем другом, кроме этого. Да, нужно заново строить бизнес, но у меня есть огромная фора, воспоминания прошлой жизни. Вот только делами я займусь завтра. А пока буду наслаждаться прекрасным вечером в компании красивой девушки. Ведь разве может еще что-то случиться? Взгляд зацепился за рыбака, стоящего в прибрежных зарослях. Ощущение, будто я его где-то видел, и он мне совсем не понравился.